Кэлен позволила ему увести себя под прикрытие деревьев. Не потому, что считала это необходимым, но потому, что хотела показать Чанделину, что уважает его старание ее защитить. Постоянно возмущаясь тем, что его заставили сопровождать Кэлен, Чандалин, что ни говори, ревностно исполнял свои обязанности, так же, как Приндин и Тосидин. Только братья делали это с улыбкой, а Чандалин с ворчанием. Все трое относились к Кэлен как к сокровищу, которое надо постоянно оберегать. Но Приндин и Тосидин, Кэлен не сомневалась, были искренни, а Чанделин, она была уверена, воспринимала это как тягостную обязанность. «Лучше бы нам поскорее уйти отсюда», — снова завел он старую песню. Кэлен выпростал руку из-под накидки и поправила упавшую на лицо прядь. «Мой долг — выяснить, что там случилось». Ты и говорила, что твой долг идти в Эйдендрил, как просил Ричард с характером». Не отвечая, Кэлен отвернулась и отошла подальше, в глубь леса. Разлука с Ричардом была для нее невыносима. Стоило закрыть глаза, и она видела его лицо, а в ушах звучал голос, обвиняющий ее в предательстве. При мысли о том, что она натворила, ей хотелось упасть на колени и кричать, не переставая, в надежде, что это уменьшит страдания. Но что еще ей оставалось делать? Если Ричард единственный, кто может замкнуть завесу, а ошейник единственное, что может спасти его жизнь и дать ему такую возможность? У нее не было выбора. Разве могла она принять другое решение? Ричард первый перестал бы ее уважать за то, что она поступила своей ответственностью перед всем миром. Ричард, которого она любит, рано или поздно это поймет. Он должен понять. Но если хотя бы одно из того, что ей говорили, ложь, значит, она ввергла любимого человека в самый ужасный из его кошмаров. Часто ли Ричард смотрит на локон, который она дала ему на память? Думает ли он о ней? Кэлен надеялась, что он найдет в себе силы понять ее и простить. Ей так хотелось сказать ему, как сильно она его любит. Обнять его. Быть рядом с ним. Только бы добраться до Эйдендрила. Только бы найти Зеда. Зед обязательно что-нибудь придумает. И все же она обязана выяснить, что произошло здесь. Она мать-исповедница. Кэлен намеревалась обойти Бесинию. Но последние два дня они буквально шли по заледеневшим женским трупам. Ни одного мужчины, только женщины от молодых до старых, старухи и дети. Все полураздетые, а некоторые и совсем голые. Неудивительно, что они замерзли. Слишком уставшие, слишком напуганные или слишком растерянные, чтобы искать укрытие, они бежали из обессинии не просто в замешательстве, а в панике, предпочитая умереть от холода, чем остаться в городе. Многие, судя по всему, были подвергнуты издевательствам, прежде чем им удалось вырваться из города. гейлен догадывалась, что с ними делали и почему они выбрали смерть. Трое охотников тоже это знали, но никто не сказал это вслух. Кэлен поплотнее закуталась в волчью шкуру. Это случилось совсем недавно. И, значит, войска Дхары здесь ни при чем. Они уже давно отозваны. И, безусловно, они не стали бы этого делать после того, как война окончена. Не в силах больше выносить неизвестности, Кэлен поправила висящий на плече лук и начала спускаться навстречу Приндину и Тосидину. Она уже привыкла передвигаться в широких снегоступах, которые охотники соорудили из ивовых прутьев и волчьих сухожилий. Чандалин бросился следом. «Не надо спускаться. Там может быть опасный». «Опасность», — поправила Кэлен, перебросив дорожную сумку на другое плечо. «Если бы там была опасность, Приндин с Тосидином не шли бы в открытую. Ты можешь оставаться, а я спускаюсь». Зная, что спорить бесполезно, Чандалин молча пошел за ней. Полуденное солнце светило ярко. но совершенно не грело. Сотруга Франкшада то и дело налетал порывистый ветер, но сегодня, к счастью, он был слабее обычного. Снегопадов тоже не было уже несколько дней, и путники наслаждались ясной погодой. Но мороз, тем не менее, стоял жуткий. Кэлен казалось, что при каждом вдохе ее нос превращается в кусочек льда. Она перехватила братьев на середине пути. Тяжело дыша, они поднимались по склону и, увидев Кэллен, остановились, устало опершись на копье. У себя на равнинах они были очень выносливы, но никак не могли привыкнуть к горам. — Пожалуйста, мать-исповедница! — стараясь выровнять дыхание, заговорил Приндин. — Не ходи туда! Духи предков этих людей покинули их! Кэллен вынула из-за пазухи флягу с водой и протянула ее Приндину. Воду приходилось держать под одеждой, иначе она сразу же замерзала. Тот сделал несколько жадных глотков и передал флягу брату. — Что это значит? Вы же не заходили в город, ведь так? — Я велела вам только обойти вдоль стен. — Нет, — покачал головой Приндин. — Мы прятались, как ты нам велела. Мы не зашли в город, но это и не нужно. Достаточно того, что мы увидели снаружи. Тосидин вернул флягу к Элен. «Вы видели людей?» — спросила она, затыкая ее пробкой. Тосидин бросил быстрый взгляд через плечо. «Мы видели много людей». «Мертвых людей», — добавил Приндин. «Сколько? От чего они умерли?» Тосидин пожал плечами. «Война? У многих было оружие, мечи, копья и луки. Я не знаю слова, чтобы сказать, сколько их. Я никогда не видел так много людей, даже за всю свою жизнь. Это была война, и всех побежденных убили. На мгновение Кэлен оцепенила от ужаса. Неужели никому не удалось выжить? Война, но войско Тхара уже отозваны, значит, здесь побывал кто-то другой. Стряхнув оцепенение, она бросилась вниз по склону холма, не обращая внимания, на распахнувшуюся накидку и ледяной ветер. При мысли о судьбе, постигшей жителей Бессинии, у нее сжималось сердце. «Я должна увидеть все своими глазами!» «Прошу тебя, мать исповедницы, не ходи туда!» — крикнул Приндин ей вдогонку. «Не нужно на это смотреть!» Трое охотников широкими прыжками бежали за ней, но не могли догнать. «Я уже видела мертвецов!» — крикнула Кэлен, не останавливаясь. Она была еще далеко от городских стен, когда начали попадаться трупы. Они были занесены снегом. В одном месте из сугроба торчала рука, словно перед смертью человек тянулся к свету и воздуху. Убитых было невероятное количество, и все в галианской форме, смершейся и окровавленной. Стервятники и гиены еще не успели обглодать трупы. В стене возле окованных железом южных ворот зияла дыра. Края ее почернели и были оплавлены. Кэлен потрясенно уставилась на камень, растекшийся словно воск. Она знала лишь одну силу, способную на такое. Волшебный огонь. Разум отказывался дать объяснение увиденному. Несомненно, это след волшебного огня. Но ведь волшебников больше нет, если не считать Зеда и, может быть, Ричарда. Но Зед не способен на такие поступки. Вдоль стен, по всему периметру города, возвышались умело сложенные штабеля обезглавленных трупов. Головы были уложены отдельно, оружие тоже. Груды мечей, копий и щитов напоминали чудовищных стальных дикобразов. Массовое избиение, бойня, кошмар и тела только галианских солдат. У каждого были подвернуты руки, чтобы не нарушить аккуратности штабелей. «Тысяча!» — тихо сказала Кэлен, повернувшись к охотникам, которые догнали ее и стояли за спиной. «Так звучит слово, которого вы не знаете. Здесь не меньше пяти тысяч человек». Фриндин осторожно потыкал тупым концом копья в снег. «Я не знал, что есть слово для такого большого количества людей. Когда вернется тепло, здесь будет плохое место», — добавил он шепотом. «Здесь и сейчас плохое место», — буркнул его брат на родном языке. Кэлен понимала, что перед ними лишь мизерная часть всех жертв. Оборонительная тактика горожан была ей хорошо знакома. На крепостные стены им полагаться уже не приходилось, эти времена отошли в прошлое. С образованием союза срединных земель город начал стремительно расти, и прежние мощные фортификации в конце концов были снесены, а вместо них построены нынешние, далеко не такие надежные. Они служили скорее символом процветания города, чем защитой от нападения.